Третье. Вино похоже на топливо. Похожая консистенция, такой же насыщенный цвет, резкий запах. Некоторым этот аромат казался сладким, но не хамхуну. Он построил свое состояние на заправках, а затем добился еще большего успеха, продавая еду и вино. Когда город только строился, работа общественных бань и заправочных станций была ограничена жесткими правилами потому что бани тратили много воды, а заправки продавали много топлива. Те два ресурса, чрезмерного потребления которых, нельзя было допускать. Отсюда и ограничения. Молодой Хамхун видел в ограничениях возможность. Если получить право на открытие заправочной станции, то можно обеспечить себе стабильный доход и отсутствие конкуренции. Деньги лились рекой, Число автомобилей, нуждающихся в топливе, росло день ото дня. К тому моменту, когда ограничения были сняты, а конкуренция в отрасли выросла, Хамхун сосредоточился на пищевом секторе. Хамхун заказал известному художнику картину с изображением заправки и повесил ее в своем кабинете. На ней было нарисовано три ряда красных бензоколонок и сотрудник с заправочным пистолетом в руке. Этот насыщенный красный цвет нравился Хамхуну. Он был похож на топливо и на вино. Из красной бензоколонки лилась красная жидкость. Стук в дверь кабинета вернул Хамхуна к реальности. Посетитель. Председатель убрал со стола документы и отпил вина. Это я. В кабинет вошел мусорщик. Проходи, садись. Хамхун предложил ему бокал. Канчхиу приехал на место и нашел Ликидона. Че, Ису тоже с ним. Та девушка, которая видит дополнительный слой? Да. Возможно, Канч Хью уже все знает. Ты когда-нибудь с ним встречался? Нет. Нелюбопытно. Он, можно сказать, твой коллега? Не знаю. Почему-то мне кажется, что нам с ним лучше не сталкиваться. Иначе один из нас исчезнет. Боишься? Вовсе нет. Но, если честно, завидую. Завидуешь? Чему именно? Мусорщик глотнул вина, его пальцы крепко сжимали гладкие изгибы бокала. Он впервые поднял эту тему и не знал, что ответить. Он признался в своей зависти, желая быть честным, но объяснить, что именно он чувствует, оказалось нелегкой задачей. Слова крутились на кончике языка, но не решались сорваться. «Качество которого мне не недостает. Я не умею слушать, а кончи умеет...» Благодаря этому он может зарабатывать, записывая чужие истории и даже стирать людей. «Думаешь, у тебя вышло бы хуже, чем у Канчхю?» «Да. Меня еще в детстве упрекали в том, что мне не хватает терпения. Талантов у меня было много, но не было усидчивости, чтобы их развивать. Я и спортом занимался, и музыкой, даже получал призы на литературных конкурсах. Мой самый большой недостаток в том, что я слишком себя люблю». «Я не умею любить других, не умею прислушиваться. Но я очень любопытный. Если меня что-то заинтересовало, я должен это попробовать. Эта черта и сделала меня тем, кто я есть сейчас». «К счастью для меня. Мне очень нужен такой, как ты, Дим. «Приятно слышать. Я даже в какой-то степени благодарен сыну за аварию, иначе мы с тобой не встретились бы. Как, кстати, дела с его окружением?» Друзей у него почти не осталось. Есть какие-то наркоманы, но они скорее комары, которые высасывают из него деньги, чем друзья. Говорят, те, кто быстро находит друзей, так же быстро их теряют. Видимо, Тонцу такой же. Но они сыграли важную роль, показали, на что он способен. Раньше его ничего не волновало, а теперь он готов избавиться от собственного отца. Можно считать, что полдела сделано. Наличие возможности вдвое повышает риск. Что толку срезать сорняки? Раз они вылезли, значит, уже пустили корни. С корнем их и нужно вырывать. Для этого вы решили привести Канчхью к месту аварии? Хотите взрастить в нем гнев, чтобы он точно решился на стирание? Только ты меня понимаешь. Ты не видишь в этом какой-то мистической связи. Мой сын, люди которых он убил, Сохаюн, которая потеряла семью по его вине, Канчхью, который потерял ее, и, наконец, я, тот, кто хочет стереть своего сына. Это судьба. Сам подумай, если бы этот дурак не угодил в аварию, мы с ним жили бы дружно, и, может, он унаследовал бы компанию. Что скажешь? Случилось то, что должно было случиться. Думаешь, без аварии все сложилось бы так же? Да, думаю так. Ваш сын как мина. «Мины взрываются не по вашему желанию, а при первом воздействии извне!» «Ты прав. Как думаешь, что получится из Канчью? «Вы, как стиратели, должны понимать друг друга. Он так послушно принял мое предложение, что я начинаю сомневаться. Мы с ним очень разные. Но мне кажется, у него нет причин отступать. Теперь, когда он знает всю историю, ему будет сложнее отказаться. Он уже дал вам обещание». К тому же ему известно, что ваш сын убил родственников его девушки. Раз уж он отправлял в другое измерение ни в чем не повинных людей, то не станет колебаться, отправляя туда убийцу. От исчезновения Тон всем будет только лучше, а вы сохраните то, что принадлежит вам по праву. Остается единственная проблема. «Какая?» «Непонятно, как ваш сын поведет себя, когда узнает, что представляет из себя стирание». Канчхиу сказал, что решит эту проблему. «Интересно, каким образом?» «Завтра узнаем. Для этого я и велел установить камеру». «Камеру? Канчхиу ни за что не согласится». «Поэтому он ничего не должен о ней знать. Я не могу пустить все на самотек. Кто знает, что он собирается делать в этом подвале?» «Завтра мне понадобится твоя помощь». Мусорщик посмотрел хамхуну в глаза. По взгляду председателя было сложно догадаться о его намерениях. Это был взгляд мудрого и доброго старика, но в нем то и дело мелькала злоба. В этом взгляде была надежда на лучшую жизнь для сына и в то же время неудержимое стремление избавиться от любых препятствий. Мусорщик больше не хотел всматриваться в эти глаза. Ему не нравилось гадать и анализировать. Ему нравились деньги. И у Хамхуна их было достаточно. Мусорщик допил вино и, коротко попрощавшись, вышел из кабинета. Его жилище казалось более убогим не только по сравнению с дорогим офисом Хамхуна, но даже по сравнению с квартиркой Ликидона. Немало денег уходило на содержание матери в доме престарелых и на обучение в университете для его дочерей-близняшек. Но, несмотря на это, у него оставалось достаточно средств, чтобы найти для себя место получше. Однако он решил, что обеспечивать этих троих — это главная и последняя миссия. Ему не нужен красивый дом. Он с дрожью представил момент, когда его пожилая мать покинет этот мир, а дочери встанут на ноги и обретут независимость. Здоровье матери начало ухудшаться семь лет назад. Мусорчик сразу захотел стереть ее и ни секунды не сомневался в своем желании. Как только он узнал о существовании Канчхиу и об откровении стирателя, он готов был бежать к нему и просить помощи. Он готов был умолять его, если это позволило бы маме без боли переместиться в другое измерение». Он пытался справиться сам, хотел поговорить с мамой, и записать ее историю, сам отправить ее в другое измерение. Но разговор не шел, и мусорщик так ничего и не записал. В откровении стирателя было сказано, что только избранные могут записывать. И это действительно было так. Все, на что был способен мусорщик, это заметать следы и уничтожать улики на месте преступления. Он тоже был стирателем но выше головы прыгнуть не мог. Он вспомнил, как впервые использовал свою способность в преступных целях. Ночь, место убийства, ему поручили заняться уборкой мусора. Он справился на ура и даже получил за свою работу похвалу. Все улики исчезли без следа, но вместе с ними, казалось, исчезло что-то еще, как будто стерев окровавленные ножи, покрытые отпечатками пальцев инструменты, он потерял какую-то важную часть себя. Вознаграждение было щедрым. Оно включало в себя компенсацию за то, что ему пришлось стать соучастником преступления. После того дня он еще множество раз становился соучастником и помогал спрятаться настоящим преступникам. Его стали называть «дастменом» или «мусорщиком». Немалые суммы, которые он получал за свои услуги, он тратил на то, чтобы перевести маму в частный дом престарелых, а дочерям снять квартиру поближе к университету. Мусорщик не хотел тратить деньги на себя. Прежде чем утвердиться в карьере стирателя, он работал на мебельной фабрике и был хорошим сотрудником. Свое собственное дело он начал, когда маме потребовалась госпитализация. Работа стирателем, казалось, нашла его сама. Он стал избавляться от различных объектов по заказу клиентов. День, когда ему в руки попалось откровение стирателя, он помнил до сих пор. Старик, который обратился к нему за посмертным стиранием, был примерно того же возраста, что и Хамхун. Он до сих пор живо помнил его проницательный взгляд под седыми ресницами, большие и зоркие, как у хищника глаза. Старик не был похож на умирающего. «Сможете сохранить это после моей смерти?» — спросил старик, взглядом указывая на ящик. «Нет, я не занимаюсь хранением. Я стиратель. Вы похожи на надежного человека. Можете избавиться от него, это не важно. Вам, наверное, интересно, что внутри?» «Нет, не интересно. Меня не интересует чужая жизнь. Чрезмерное любопытство в моей работе только мешает. Жаль». «Так вы меня нанимаете?» Нанимаю. Но у меня есть один вопрос. Как думаете, куда люди отправляются после смерти? Почему они должны куда-то отправляться? Ну, отсюда же они исчезают. Если здесь их нет, значит, они должны быть где-то еще. Иногда что-то просто исчезает, и все. Древние греки считали, что раньше у людей было по четыре руки, по четыре ноги и по два лица на одной голове. Эти люди были очень счастливы. Видя это, боги забеспокоились. Что, если эти счастливые люди станут так совершенны, что перестанут им поклоняться? Вдруг они станут превозносить сами себя? Боги найдут, из-за чего волноваться. Поэтому они разделили людей пополам, и располовиненные люди остались печально бродить по земле. Такая вот история. И что? Это сказка про то, как им приходится искать вторую половинку? Обычно ее толкуют так, но у меня есть своя интерпретация. Послушайте. Слушаю. Боги разделили людей на две части, но не потому, что боялись, будто они начнут поклоняться друг другу. Таким образом они создали дополнительных людей. Говоря современным языком, они сделали копии людей и отправили их в параллельную вселенную. Мне кажется, людям лучше оставаться несовершенными. Хоть у людей нет второго лица, чтобы смотреть назад, и осталось только по две руки и по две ноги, но у них появился разум, чтобы компенсировать эти недостатки. Кто знает, может, если мы достаточно разовьем свой разум, то сможем встретиться со своими вторыми половинками из параллельной вселенной. Впервые в жизни слышу настолько притянутую за уши гипотезу. «Это не гипотеза. Это возможность». «Я избавлюсь от ящика после того, как удостоверюсь в вашей смерти. Вернусь к вам домой и заберу его. Я не буду заглядывать в ящик и не допущу, чтобы он попал в руки кому-либо, кроме меня». «Хорошо, спасибо. Я хотел бы избавиться от него сейчас, но нужно сначала привести все в порядок. Он выглядит обманчиво. Потом сами убедитесь». «Я не буду смотреть». «Ах, да, точно». «Не говорите о будущем так категорично!» «Если будете продолжать говорить не по делу, то я не стану браться за ваш заказ». «Ладно, ладно». Мусорщик взялся за эту работу. Через несколько месяцев старик скончался. Он забрал ящик и приступил к утилизации. Ему стало интересно, что внутри. Теперь он думал о том, как сложилась бы его жизнь, если бы он не стал открывать ящик. Он бы не заработал столько денег но и не ввязался бы в преступную деятельность. Нет, без денег он бы не выжил. Если бы нечем было оплачивать больничные счета матери и обучение дочерей, он бы, наверное, наложил на себя руки. В ящике оказалась книжка под названием «Откровение стирателя». Она описывала принципы и техники стирания. В книге говорилось «каждый может попытаться стать стирателем». Но не у каждого получится. Только избранные могут перемещать объекты в другое измерение. Прочитав это, мусорщик понял, что он избранный. Наверное, старик тоже это понял, потому и оставил ему ящик. Мусорщик пытался уснуть, но мысли не давали ему покоя. Мысли стереть непросто. Он пил колу, лежа в постели. Углекислый газ искал выход из его горла. Мусорчик плотно жел губы, не выпуская его наружу. Не найдя выхода, газ постепенно испарился. Сжимая банку из-под колы в руках, мусорчик закрыл глаза. Он тихо произнес заклинание, и банка исчезла. Мусорчик вспомнил, как ему впервые удалось стереть предмет. Это был пульт от телевизора. Он становился все легче и легче у него в руке, и мусорчику даже показалось, будто он держит не пульт, а сахарную вату — Увидеть этот процесс нельзя. Если, стирая предмет, оставить глаза открытыми, ничего не получится. Эта задача требует концентрации и отнимает много энергии. Стерев пульт от телевизора, он проспал целые сутки. И только проснувшись, обнаружил пропажу. Мусорщик не мог уснуть. У него было предчувствие, что через несколько дней все изменится. Это предчувствие не было хорошим. Оно было зловещим. Ему удалось уснуть только после двух часов ночи.